Глава шестнадцатая. «Эх, заживем!» Мы сидели с Рыжей на берегу реки, глядя вдаль. Не знаю, что творилось в ее голове, в моей планы один грандиознее другого. Возрождение. Ничего себе. Это огромная власть. По сути, лизе способна справиться со смертью, как с явлением. «Где мы заживем? Сам подумай. Меня теперь из Академии, судя по лицам магов и этого тирана, до конца дней не выпустят». Рыжая грустно вздохнула и уставилась вдаль туманным взглядом. «Тиран, это ты про Эвентхола?» «Угу». Ну, как бы есть правда в ее словах. Как только ректоры Ижи с ним поняли, что произошло, случился фейерверк восторга. «Эдвард, это возрождение, ты понимаешь?» Некромант подскочил к другу, схватил его за плечи и принялся трясти к Аке Яблоню. «Настоящее возрождение Феникса. Девчонка не просто является носителем их крови, она исправящая семьи. Огонь в чистом виде». «Богиня, это какие же перспективы открываются?» Вальт закатил глаза, пребывая в состоянии экстаза. Ректор, что, кстати, удивительно, подобных эмоций не выказывал, он, наоборот, был хмур и вроде как озадачен. Хотя как тут не озадачиться, когда у тебя во дворе Академии сидит ошалевший дракон, который скончался лет нацать назад и столько же впечатленный внезапным поворотом событий эльф. Кстати, ушастый пришел в себя достаточно быстро. «Что происходит?» Его голос звучал, словно журчание реки, Мелодичные и завораживающие. Я, честно сказать, живых эльфов отродясь не видал, да и мало кто вообще с ними встречался. Высокомерие этих снобов – дело известное. Они к общению с другими расами особо не стремятся, живут обособленно, границы не закрывают, но и за пределы своих чудесных лесов не рвутся. Желающих посетить Реэлу, столицу альфийских земель, много, а тех, кто реально там побывал – единицы. Говорят, серебряный лес, который отделяет территорию ушастых от земель гномов – попробую еще этих именовать, тоже с огромными тараканами, товарищи. С определяет, нанесешь ли ты добро или помыслы твои имеют корысть. А какое там добро? Если верить слухам людей, побывавших у эльфов, куда ни глянь, всюду богатство, роскошь, волшебная красота. Поэтому варианта, как правило, два. Либо жадность просыпается, либо зависть. Люди, что с них возьмешь? И еще ушастые страсть, как не любят ложь, хотя при этом сами хитрицы такие, что поискать. Но они никогда не врут в открытую. Они просто умеют много говорить, не говоря ни о чем. Можно два часа слушать эльфа, вещающего без остановки, а потом понять, за это время тебе не сказали ничего. Ну и, конечно, они считают себя первой расой, заселивший наш мир, истинными детьми богини. Может, что-то в этом и есть. Глядя на этого конкретного эльфа, я, пожалуй, мог бы согласиться с подобной версией. Его черты лица были идеальны. Прямой нос, высокие скулы... Четко очерченный подбородок, слегка, может, зауженный, но тем не менее мужественный, выразительные темно-зеленые глаза с длинными черными ресницами, изогнутой ироничной брови. Но главное — волосы. Спускаясь ниже плечи, они были похожи на плавленное серебро. Такой шевелюре позавидует любая магиня. Я спрашиваю, что происходит? Где мы? И почему остановилась битва? Эльф покрутил головой, пытаясь найти ответы на свои вопросы. Видимо, последнее воспоминание для него – это тот самый бой, о котором говорил ректор. «Милейший, вы на себя посмотрите. Очевидно, обстоятельства несколько отличаются от ваших ожиданий. Стихийница, даже если впечатлилась случившимся на ее глазах возрождением, тем не менее побороть свою стервозную натуру не могла, а потому источала сарказм и ехидство. Эльф опустил взгляд на свое тело, а там… Ну, тоже все красиво, несомненно. Подайте одежду». Голос ушастого даже не дрогнул, ровно как и высокомерный взгляд. Он не стал закрываться, не засмущался. Вот оно, то самое эльфийское умение держать себя в руках в любых ситуациях. «Конечно, конечно!» – Анна мило улыбнулась красавцу. «Только, боюсь, нет достойных вас снарядов. Так что не обессудьте, придется облачиться в форму адепта, по крайней мере, пока. А потом, если, конечно, вам это не будет в тягость, объяснить, от отчего, будучи умершим, называли меня мамой». «Я, знаете ли, не вижу связи между нами никакой». «Не видишь?» – эльф прищурился, разглядывая могиню. «Странно, я вот вижу в тебе кровь первородных». «Не может быть!» – Рейстридж категорично поджала губы, демонстрируя недоверие. «Родители были магами, чистокровными людьми». э слушайте, а давайте вы со своими семейными связями разберетесь потом». лизи которая после совершенного чуда пребывала в состоянии ступора, наконец пришла в себя. «Очень хотелось бы, чтобы он сначала оделся. Сильно нервирует голые мужики». Эльф, услышав совсем неуважительное высказывание рыжей, тут же обратил свое внимание на нее. «Феникс. Очень неправильный феникс». Ушастый попытался было сделать шаг в сторону по поданке, но она кузнечиком отпрыгнула в сторону. «Знаете что, милейший, как вас вон та дамочка назвала? Не надо ко мне приближаться в столь экстравагантном виде. Не то, чтоб я голых людей не видела, но хотелось бы случайный праздник нудизма все же закончить». Что показательно, ректор в этот момент был сильно озадачен драконом и, отойдя в сторону, стоял рядом с огромным ящером, который почему-то не принял свою вторую ипостась. Эдвард положил ладонь на чешуйчатый бок предка, тот, в свою очередь, склонил голову. красиво изогнув шею, и со стороны казалось, будто Эвентхолл ведет диалог ментально. Учитывая уровень силы ректора, он вполне может общаться мысленно с кем-то из своих сородичей, оставаясь в облике человека. В общем, по итогу эльфа нарядили форменную одежду Академии, дракона Эдвард отправил прочь. Есть подозрение, огромный ящер улетела в древний город туда, где, собственно говоря, много веков жили подобные ему. Нас с взяли под белой ручки, в частности, ее, конечно, я шел сам – и припроводили в комнату, где было велено оставаться до завтрашнего дня. «Утром после общего подъема отправитесь на занятия. Для вас составлен индивидуальный план. Привязать к какому-то определенному курсу такую адепту, как вы, мы не имеем возможности, поэтому будете посещать занятия согласно списку, который получите завтра в учебном корпусе у госпожи Риты». Ректор развернулся и вышел из спальни, оставив нас с Рыжей сидеть на кровати. «Кто такая госпожа Рита и где мне ее искать?» задумчиво поинтересовалась Лиззи у закрытой двери. «Поверь, ты точно ее узнаешь», – я фыркнул, перевернувшись с боку на бок. Особо упомянутая ректором, дама и была весьма известной среди учащихся и преподавателей. Занимая должность секретаря, она являлась на самом деле той самой скрытой силой, которая руководила всем процессом внутри Академии. Характер отвратительнейший, хотя и не магиня вовсе. Ладно, те, обладая способностями, с годами становились абсолютными стервами – Госпожа Рита не имела отношения к магии от слова совсем, однако при этом ее боялись до одури в силу пакостной натуры. Эта женщина знала все, что происходит на веренной ей территории. Когда я говорю все, то имею в виду именно это. Не знаю, как она ухитрялась проворачивать столь сложное дело, но информация стекалась к ней из самых отдаленных уголков Академии с поразительной скоростью. Будто в каждой комнате, за каждым поворотом коридора у госпожи Риты сидел свой невидимый шпион. Столько раз адепты, планирующие, к примеру, шалость или банальную гулянку, приходя на место сбора, встречали там эту маленького роста миниатюрную даму, которой на вид можно было дать лет 50 по меркам человеческой расы. Хотя, насколько мне известно, договориться с Мегерой тоже возможно. Главное знать, что предложить. Пару часов мы еще промаялись на фоне пережитого, не имея возможности заснуть, а потом Лиза решительно соскочила с кровати и заявила, что у нее стресс, ей нужно на свежий воздух, дабы обдумать всю ситуацию. «Опять? Не можешь без нарушения устава, да? Слушай, у меня сейчас взорвется мозг, честно, слишком много всего навалилось. Реально хочу просто прикинуть, что делать, но не в этом замкнутом пространстве Академии». «Ладно, уговорила. Я спрыгнула на пол и направилась к двери. Идем, покажу одно место. Покидать территорию нельзя без разрешения, но, условно говоря, оно частично относится к Академии. Так что, в принципе, мы даже не сделаем ничего предосудительного». Дело в том, что задний двор, огороженный высоким забором, упирался в берег реки, и если выбраться через небольшую дыру, прикрытую зарослями шиповника, которую, так понимаю, сделали особо непослушные студенты, то через два шага ты уже оказывался на высоком обрыве. Вроде не совсем учебная территория, но в то же время еще не город. Жилые кварталы можно было как раз увидеть на противоположном берегу, в том числе дворец императора, который возвышался своими башнями над другими домами центрального района столицы. Собственно говоря, туда я и привел рыжую. Теперь мы сидели, она, свесив ноги, и разглядывали, как в воде серебрится отражение луны. Что она думала? Не знаю. лизи пошевелила босыми пальцами, обувь стояла рядом, снятая еще по приходу. Когда затеяла эту авантюру, все казалось предельно простым и понятным. Покажусь в чудесном сказочном мире, стану волшебницей, встречу настоящую любовь. Да уж, так вот объясни, как вообще тебе пришло это в голову? Место, где ты провела всю жизнь, не располагает к вере в чудеса. Правильно говоришь, но дать вразумительное обоснование своему заскоку не могу. Просто переклинила. Говорила же. Было четкое ощущение, все дело правильно. И да, другие миры есть. Нужно лишь сильно захотеть там оказаться. Знаешь, что хочу сказать? Почему у нас такое упадническое настроение? А? Ну, Феникс. Да и хвала богине, могло быть гораздо хуже. Между прочим, птички, если верить летописям, были одной из сильнейших рас. Смотри, драконы, они живут в стихии огня и воздуха. Их магия основывается на этих двух составляющих. Эльфы, вода, земля. Остальные значительно слабее. Гномы больше по металлам и драгоценностям. Лучшее оружие, заговоренное на победу. Украшения, которые способны защищать своих владельцев. Но все это ремесло, не сила в чистом виде. Далее наяды. Живут в реках, ручьях. Их способности имеют природную суть. Так же, как и дриады. магия опять же. Те, которые рождены среди людей, и в их распоряжении одна только специальность. То есть, если ты некромант, то вряд ли из тебя выйдет стихийник. Если менталист, то заниматься успокоением мертвых очень не советую. Ну, поняла суть, надеюсь. А ты – феникс. Особо, конечно, подробностей сейчас никто не расскажет, однако подозреваю в силе феникса все стихии. Огонь, да, понятно. А как быть с возрождением? Как его обосновать? Жизнь – это вода, земля, воздух – все купе. Посадишь, к примеру, если семечку, разве она вырастет в дерево, коли ее не поливать или лишить света? Так что, если рассуждать теоретически, ты не просто одна из сильнейших, ты, возможно, самая сильная. Уже говорил, мне лично вот эта история с гибелью птичьей кажется весьма сомнительной. Не удивлюсь, если к их исчезновению не только сумасшедший злодей приложил руку. «А что?» Власть всегда являлась камнем преткновения. Может, те же эльфы воспользовались ситуацией, да подтолкнули принца к необдуманным поступкам. Почему нет? «Зачем ты мне все это говоришь?» Лиззи повернула голову и посмотрела на меня сверху вниз. «Затем, что ты девка с характером. Дури, конечно, тоже немерено, но так, наверное, лучше. Была бы умной, сейчас бы спала в своей комнате в прежнем мире, и никогда не оказалась бы тут. Значит, что?» Значит, нужно взять себя в руки и заняться делом. Учись, узнавай, набирайся опыта. Тебе так-то еще необходимо с моей ситуацией разобраться. Я, знаешь ли, сильно хочу понять, кем являюсь. Хватит ныть. Начнутся занятия. Бери все, что можешь взять. Книга заклятия у тебя припрятана, между прочим. Тоже весьма важный момент. Нужно ее прошерстить от начала до конца. В общем, поняла, надеюсь, что имею в виду. Лиззи снова уставилась на воду, она молчала. Но я чувствовала, как в ее голове ворочаются и выстраиваются ровными рядами мысли, нужные мысли. Правильные.